Брэндон Сандерсон. Локон с изумрудного моря. Читает артист Сергей Горбунов. Часть 1. Девушка. Глава 1. На скале посреди океана жила девушка. Однако океан был совсем не похож на тот, который вы, возможно, вы себе вообразили. И скала Была совсем не похожа на ту, что вы представили. А вот девушка вполне могла быть той, что возникла в вашем создании, при условии, что вам она видится вдомчивой, нежной и обожающей коллекционировать чашки. Люди частенько называли девушку обладательницей роскошных волос пшеничного цвета. Однако некоторые считали, что у её волос цвет карамели, а другие, что он медовый. Девушка иногда задумывалась, почему люди предпочитают описывать внешность через ассоциации с едой. Вероятно, они испытывают определённого рода голод и таких людей следует избегать. По мнению самой девушки, её волосы были светло-каштановыми. А впрочем, цвет не самые интересные их черты, они были ужасно непослушными. Каждое утро девушка героически усмиряла их с помощью щетки и расчёски, а затем заплетала в тугую косу и перехватывала лентой. И всё же некоторые локоны ухитрялись выбиться из причёски и свободно развеивались на ветру, радостно приветствуя каждого, с кем девушке приходилось встречаться. При рождении девушке было дано имя весьма неудачное Глорв. Не судите строго, ведь это родовое имя. Однако из-за непослушных волос её нарекли иначе Локан. И под этим именем девушку знали все вокруг. Это прозвище, по мнению Локан, и было самой интересной её чертой. Локан была воспитана в определённых традициях неискоренимого прагматизма. Подобный недостаток нередко развивается у обитателей суровых безжизненных островов, которые не суждено покинуть. Ежедневная встреча с пейзажем из чёрного камня несомненно влияет на вашу жизненную позицию. Остров, где жила девушка, формой напоминал скрюченный палец старика, который будто торчал из океана, указывая на горизонт. Остров состоял из чёрного соляного камня и был достаточно велик, чтобы на нём поместился целый город и герцкгский особняк в придачу. Хотя местные жители называли остров скалой, на картах он значился как Пик Диггена. Никто уже не помнил этого Диггена, но очевидно, он был вымышлённым малым, потому что навсегда покинул Скалов вскоре после того, как дал ей своё имя. Локон имела привычку по вечерам сидеть на крыльце фамильного дома с одной из любимых чашек в руках, потягивать солёный чай и глядеть на зелёный океан. Да, я не оговорился, океан действительно был зелёным. Кроме того, он не был мокрым. Но об этом чуть позже. На закате Локон размышляла о людях, которые посещали скалу на своих судах. Остров едва ли можно было назвать туристической меккой. Черный соляной камень постоянно крошился, из-за чего было почти невозможно заниматься сельским хозяйством. Любая почва, завезенная на остров, вскоре перенасыщалась солью. Единственная пища, которую производил остров, выращивалась в компостных чанах. На скале работали важные скважины, достигавшие глубокого водоносного горизонта. Именно за водой из этих скважин приплывали гости. Однако машины, работавшие в соляных шахтах, постоянно извергали потоки чёрного дыма. В общем, атмосфера была мрачной, местность убогой, пейзаж удручающим. А ещё я забыл рассказать вам о смертоносных спорах Пик Диггена располагался рядом с зеленым лунгари. Термин «лунгари», как вам должно быть известно, означает места, где 12 лун висят на гнетущей низких стационарных орбитах. Луны эти достаточно велики, чтобы заполнить собой треть неба, и одна из 12 видна всегда, где бы вы ни находились. Словно бельмо на глазу, она будет доминировать в поле вашего зрения. Местные жители чтили эти луны как богов, и тут я с вами полностью согласен. Едва ли возможно найти более нелепый предмет для обожествления. Однако легко понять, откуда взялось это суеверие, если учесть тот факт, что на поверхность планеты сыпались споры, похожие на разноцветные песчинки. Они падали с Лунагри, а зелёная Лунагри виднелась в 50 или 60 милях от поверхности острова, рукой подать до этого огромного фонтана разноцветных пылинок, ярко мерцающих и чрезвычайно опасных. Споры заполнили собой океанские впадины, и из этой инопланетной пыли, а не из воды, сотворились огромные моря. Корабли плавали по спорам, как в вашем мире они плавают по воде. Находите это необычным? Позвольте спросить, а на скольких планетах вы успели побывать? Возможно, обитатели большинства миров бороздят океаны пыльцы, и именно ваша родная планета самая необычная из всех. Споры становились опасны только если их намочить. И учитывая, сколько жидкости выделяет человеческое тело даже в здоровом состоянии, это представляло собой немалую проблему. Всего одна капля воды приводила к тому, что споры мгновенно начинали разрастаться, и результаты варьировались от неприятных до смертельных. Например, Если вы вдохнёте зелёные споры, то благодаря слюне из вашего рта или в более интересных случаях из носовых пазух, тут же вырастет лоза и обовьётся вокруг головы. Споры могли быть нейтрализованы двумя веществами: солью и серебром. Вот почему жители Пика Диккина ничего не имели против солёной пищи или воды. Своих детей они заставляли выучивать наизусть главное правило выживания: сольца до серебришка спором верная крышка. Вполне приемлемый стишок, если вы из тех дикарей, которым чуждо понятие размера. как бы то ни было, если учесть споры убийцы, смог и соль, становится понятным, почему король, которому подчинялся Герцик, в конце концов утвердил закон, запрещающий местному населению покидать скалу. Он объяснил своё решение на военной манер, вооружившись выкопарными словосочетаниями, вроде необходимый персонал стратегическое снабжение и дружественная якорная стоянка. Однако все знали правду. Это место было настолько негостеприимным, что даже у смога оно вызывало тоску. Сюда периодически подходили к острову для ремонта, сдачи отходов в компостные чаны или набора свежей воды. Но каждый местный житель покорно соблюдал королевский запрет покидать пик Дигина. Вот потому-то Локон и просиживал вечера на своём крылечке, наблюдая, как отчаливают корабли, как споры валом валят с Лунагре, как солнце выходит из-за Луны и ползёт к горизонту. Девушка потягивала солёный чай из чашки с лашпадками и думала: "На самом деле, в этом есть своя прелесть. Мне здесь нравится. И я верю, что прожить на скале всю оставшуюся жизнь не такая уж плохая перспектива.